Глава 21. Ворота Государственной казны были изготовлены из серебристого белого титанового сплава. Даже ракеты вряд ли бы смогли разбить эти ворота. Код доступа состоял из 18-значного номера, и каждый из охранников знал лишь 9 цифр после ввода кода, ворота начинали медленно открываться. За воротами находился небольшой коридор, отлитый из серебряного сплава. В нескольких метрах от первых ворот находилась вторая дверь, код для открытия которой был связан с символами Цингуна, и двум майорам понадобилось несколько минут, чтобы открыть ее. Для входа в государственную казну в общей сложности нужно было пройти через шесть дверей, каждая из которых обладала своим собственным уникальным кодом. Более того, все эти защитные механизмы принадлежали к различным технологическим устройствам, и основывались на древнеисторических фактах. Даже лучшие хакеры и воры вряд ли смогли бы расшифровать все коды и пробраться внутрь. Когда последняя линия защиты была открыта, перед Винчао появилась таинственная сокровищница. Это был огромный зал, который походил на выставочный зал какого-то музея. На палках лежали странные предметы, среди которых были и кости. Посреди зала стоял хрустальный саркофаг, в котором лежал большой меч, лезвие которого все еще было измазано кровью. Также здесь хранились сломанные пистолеты из странной формы. Двое майоров остались возле дверей, а молодой парень уважительно обратился к Линчау. «Генерал Лин, мы оставим вас. Когда закончите, нам нужно будет зарегистрировать то, что вы решите забрать». Линчао кивнул и решительно зашел в государственную казну. Осмотревшись, он увидел множество странных и загадочных предметов. Все они имели дизайн, который исходил то ли из древности, то ли из какого-то футуристического будущего. Возле каждого предмета висела табличка с названием предмета. У Линчао было мало времени, ему нужно было найти или какой-то артефакт уровня А, или материал, из которого он мог бы изготовить такое оружие. Лишь в этом случае у него будет хоть какой-то шанс на победу над теми двумя гигантскими монстрами. Быстро пробежавшись по гробнице, он заинтересовался некоторыми предметами. Меч императора династии Цинь, табличка племени Майя, поврежденное огнестрельное оружие неизвестной цивилизации. Линчо быстро пробежался по ними глазами, но они так и не заинтересовали его, Огнестрельное оружие было обнаружено на уне, но оно было повреждено. Опираясь на нынешнее технологическое развитие человечества, восстановить его было практически невозможно. Поэтому его можно было рассматривать только как бесполезный антиквариат, а также как простейшее наглядное пособие. Обойдя большую половину государственной казны, Элленчо так и не увидел нужные ему материалы. Однако его взгляд остановился на копье. Это было копье, длина которого составила 9 футов и 9 дюймов. Оно лежало в самом центре той части государственной казны, в которой хранились холодное оружие. Наконечник копья был изготовлен из кровавого красного металла, а деревка также состояла из металла, на черного цвета. Оно выглядело так, как будто его создали специально для того, чтобы оно испило крови врагов. В тот момент, как Линчало увидел это копье, он испытал странное чувство, как будто оно звало его. Подойдя к копью, парень внимательно осмотрел его и, протянув руку, поднял старинное оружие. «А, тяжелое», – удивленно прошептал Линчало. «Вес этого копья был намного больше, чем он ожидал. Даже с его ГБС, которое уже в 26 раз превысило пределы обычного человека», Он чувствовал, что оно было невероятно тяжёлое. Если он будет сражаться при помощи него, то это будет выглядеть крайне неловко, и даже его скорость упадёт на несколько порядков. «Из чего сделано это копье? Как оно может быть таким тяжёлым?» Уделённо вздохнул Линчало и посмотрел на небольшую табличку, что висело над стендом. Копье Ли, найдено в древней гробнице династии Джоу». Оно изготовлено из загадочного материала, который получил название «Морской». Длина копья составляет 9 фунтов и 10 дюймов. Вес – 1280 килограмм. Но, видев название копья, линчао нахмурился. Так как название копья было «Ли», то, скорее всего, прошлого владельца также звали «Ли». Однако, насколько он помнил, во времена династии Джоу не было ни одного известного генерала с таким именем. Взять, к примеру, лунный нож Цинлуна. Его вес составлял 80 килограмм. И это уже считалось невероятно тяжелым оружием. Однако это копье весило 1280 килограммов. И вряд ли хоть какой-то обычный человек мог бы поднять его, а сражаться с таким было бы просто невозможно. Существовала вероятность того, что это копье было изготовлено только для выставочных целей, а фамилия кузнеца, который создал его, была ли? Немного подумав обо всем этом, Ленчао покачал головой и просто отбросил все эти мысли. Прокрутив копье в руке, он пытался приспособиться к нему. Если другого выбора не будет, ему придется остановиться именно на нем. «В будущем ты будешь сопровождать меня». С нежностью во взгляде Линчао посмотрел на огромное копье. После распространения вируса, оружие стало неотъемлемой частью любого могущественного человека. Вместе с копьем в руке, Линчао продолжил поиск необходимому ему металла, и спустя некоторое время он наконец-то заметил его. Он лежал в непробиваемом стеклянном футляре. Этот кусок металла был найден на Луне, из-за чего его называли «Лунный». Кусок металла был размером с кулак, но он обладал невероятными свойствами. Оружие, изготовленное из него, он лежал в пуле непробиваемом стеклянном футляре. Этот кусок металла был найден на у неё, из-за чего его назвали умным. Кусок металла был размером с кулак, но он обладал невероятными свойствами. Оружие, изготовления из него, могло по желанию владельца менять свою длину. Взяв с собой два этих предмета, Линчао решительно направился на выход из государственной казны. В тот момент, как молодой майор увидел предметы, которые выбрал Линчао, он удивленно посмотрел на него. Этот парень уже долгое время отвечал за охрану государственной казны. И прекрасно осознавал истинный вес этого копья. Однако в данный момент обычный на вид человек непринужденно нес его на плече. В то же время, мужчина невероятно сильно испугался, а его спина покрылась холодным потом. Он был рад, что не начал настаивать на соблюдении всех процедур, иначе его бы уже убили. Учитывая силу линча, он мог бы прихлопнуть этого майора, словно какого-то ничтожного муравья. «Генерал Лин, вы выбрали эти два предмета?» С осторожностью в голосе спросил молодой парень. «Согласно правилам, Тот мог выбрать лишь один предмет. Ленчао кивнул и сказал, «Запиши это в журнал, а позже я все объясню командующему». «Хорошо», – быстро ответил молодой майор. За пределами базового города. Две огромные змеи быстро ползли по земле. На них сыпалось множество снарядов, которые выпускали пушки, танки и вертолеты. но они не могли нанести им совершенно никаких повреждений. Складывалось такое ощущение, что эти два монстра состояли из какой-то сверхпрочной стали, а не из мяса и костей. Солдаты, сидя на крышах бронетранспортеров, осыпали мутированных змей градом из поля. Однако эти два монстра, словно ничего не чувствуя, продолжали двигаться к своей цели. Стоявшие на стене солдаты с бледными лицами смотрели на монстров. Они были хорошо обучены, но все равно оставались обычными людьми. Их учили сражаться с людьми, а сейчас им предстояло столкнуться с настоящими монстрами. Две змеи были действительно огромными, а их острые куки внушили неподдельный страх. Змея длиной в 60 метров бросилась в сторону танков и, замахнув своим хвостом, опрокинула дюжину единиц техники. Увидев такую картину, Чушан побледнел и, схватив рацию, закричал.